Глава пятнадцатая. — Ты не знала? Они погибли две недели назад. Я удивленно вскинула брови. — Погибли? — переспросила я. К сожалению, они выбрали небезопасную дорогу, когда возвращались в поместье. В горах произошел обвал. У них не было шансов на спасение. — Какой кошмар! — прошептала я, опуская голову. — Тёмка последний из их рода? — По крови — да, — кивнул король. Если бы они были живы, то я бы не даровал этот титул тебе. Ты лишь мать наследника. Но раз так получилось... Думаю, ты заслужила иметь свой дом и не думать, где взять медяк на хлеб. Но замуж тебе надо. Я не могу передать графство в руки человека, который не понимает, что с ним делать. Я даже не спорила. Он прав. Я в деревне растерялась, не зная, как жить, как строить отношения с людьми, а тут поместье, город, деревня. «Я не смогу». «А я... Могу отказаться от титула?» Робко спросила я. «Нет». Короткий, но ёмкий ответ. «Я не могу позволить, чтобы наследник графа рос в неподобающих для него условиях, но я не отказываюсь от своих слов и даю тебе время. Все, идите. Знакомьтесь, готовьтесь к свадьбе, думайте, как вести дела. Идите». «Ваше Величество, я бы хотел...» Райан сделал шаг к столу. «Инквизитор?» Его Величество криво усмехнулся. «Твое присутствие во дворце сегодня не нужно, так что можешь возвращаться домой. Думаю, будущие графини помогут обустроиться в столице». «Я должна остаться?» Влезла в разговор, забывая о субординации из-за растерянности. «Я не могу. Я должна открыть пекарню и...» «А жених к тебе через пол королевства порталами бегать должен?» Король смотрел строго, если не враждебно. «Знаете что? Мне совершенно неинтересно, сможете ли вы познакомиться до свадьбы. Хочешь обратно в пекарню? Хорошо. Как раз подготовишь ее к закрытию. Графиня не может печь хлеб, Амели. Все, все, убирайтесь с глаз долой. Через тридцать дней в храме святых ты скажешь «да», а затем будешь примерной женой и хорошей матерью. Все, убирайтесь оба». Я пулей вылетела из кабинета и тут же прислонилась к стене. Господи, что же делать? Амели, не переживай так. Райан попытался меня обнять. Все образуется. Образуется? Я с отвращением скинула руки Инквизитора со своих плеч. Да, ваше благородие, вы правы, все образуется. Через месяц я стану женой незнакомца, а мой сын будет жить в поместье, доставшемся ему по наследству. Конечно, все образуется. Мне больше не придется вставать с рассветом, чтобы разжечь печь и поставить хлеб выпекаться. «Больше не придется думать, как бы повысить доходность захудалой пекарни, чтобы обеспечить сыну нормальную жизнь!» «Тебе и не пришлось бы. Останься ты в моем доме», — нахмурился Райан. «А что бы изменилось?» — усмехнулась я. «Кроме того, что будущая графиня не только родила вне брака, но и была любовницей Инквизитора?» «Я не предлагал тебе стать любовницей, Амели». «Ты ничего не предлагал, Райан», — тихо прошептала я, снимая кольцо и отдавая Инквизитору. А теперь это не имеет никакого смысла. Ваше благородие, прошу вас, отправьте нас домой. Мне следует подготовиться к знакомству с будущим мужем. Райан не ответил, молча развернулся ко мне спиной и открыл портал. Спустя пару секунд я стояла на кухне в своей пекарне, прижимала Тему к себе и беззвучно плакала. Вот так, Амелька. Ты любила два раза. И оба раза твоя любовь закончилась трагедией. Что ж, возможно... Брак с бароном не будет таким уж отвратительным. Два взрослых человека всегда могут договориться, верно? Мы будем видеться, общаться. Возможно, поладим. Я действительно ждала барона, но ни на следующий день, ни через неделю он не приехал. Более того, даже письма не прислал. А я просто не знала, куда писать, готовая сделать первый шаг. Выкинув из головы мысли о предстоящей свадьбе, я занялась делами. Посвятила себя пекарне и учебе бросать то, что бабушка Леня с таким трудом держала на плаву, мне не хотелось, так что я решила действовать. Да, печь торговать я больше не смогу, но ведь в моих силах обучить людей и оставить пекарню в хороших руках, иногда проверяя ее. Пока Тёмка маленький, я буду привязана к графству, но потом все может измениться. Я же могу оставить графство на сына и мужа, верно? О том, что мне придется лечь с бароном в кровать, я даже думать боялась. И уж тем более я не хотела больше детей. Наверное, желание женщины родить малыша очень часто зависит от того, какой мужчина находится рядом с ней. Любит ли она его? Хочет ли она, чтобы ее любовь имела продолжение в малыше? Я не хотела. А значит, мне нужно было подготовить пути отступления. Именно поэтому я, помимо готовки, принялась искать персонал. Пара женщин должны не только научиться готовить, но и быть готовыми переехать в пекарню. Так что в тот день, спустя неделю, после возвращения из столицы, я ждала Элен, девушку, откликнувшуюся на мое объявление. Она должна была прийти на собеседование и пробное обучение. И когда я распахнула входную дверь, то увидела не Элен, а Инквизитора. — Ваше благородие! — слабо улыбнулась я, жадно глядя на мужчину. — Как же я соскучилась! Не было ни дня, чтобы я не думала о нем. Даже мечтала, чтобы он пришел. Но вот он здесь а сказать мне ему нечего. Как же так? — Здравствуй, Амили. Улыбнулся мужчина, протягивая букет нежных лилий. Я задолжал тебе разговор. — Ты готова меня выслушать, Амили? Тихо спросил Райан. Я поставила на стол чашки с чаем и пирожные, а после устроилась напротив. Готова ли я? Если честно, то совершенно нет. А что, если объяснение лишит мечты? Но лучше смотреть на мир... Без розовых очков, чтобы не лишиться зрения, когда те начнут биться. Я готова. Райан молчал несколько минут. Видимо, не знал, с чего начать разговор. Я смотрела на мужчину и думала, что даже зная о его службе, зная о силе и возможностях, я не боялась его. Я всегда избегала опасных людей, мужчин с опасной работой. А сейчас мечтаю быть с человеком, который, не моргнув глаза, может уничтожить человека. Более того, я тоже весьма опасна. «Наверное, стоит начать с истории». Райан взъерошил волосы и опустил голову. Магия проснулась более пяти веков назад. Достоверно неизвестно, кто стал первым магом. Многие до сих пор думают, что это был пришлый. Универсальный маг способен не только черпать силу из природных источников, но и за счет своего источника — внутреннего. Чем больше появлялось магов, тем яснее становилось, что универсальные практически не рождаются. Произошло деление. Сейчас универсальный маг рождается раз в 10-15 лет. Женщин выдают замуж за сильного мага в надежде, что у такой пары родится ребенок с универсальным даром. Мужчины становятся инквизиторами. Только мы сильнее и ведем и магов одновременно. Инквизитор не показывает свое лицо, не заводит семью, пока не уйдет с должности. — И ты бросить службу пока не можешь? — тихо спросила я. — Нет замены? — «Замена есть, но я не готов снять маску». Райан замолчал, словно решил что-то очень важное для себя, но потом мотнул головой и заговорил вновь. «Знаешь, я не могу тебе рассказать все. Почему на мне маска? Почему я ничего не предложил тебе, когда ты была в моем доме? Знаю, мои слова кажутся странными, но... Просто доверься мне, хорошо?» «Хорошо». Легко согласилась я. «Что мне делать дальше?» «Готовиться к свадьбе». — улыбнулся Райан. — Я все исправлю. Главное, верь мне. Сегодня. Сейчас. Всегда. Инквизитор приблизился ко мне. Его губы мягко коснулись моих, затягивая в самый нежный поцелуй, который когда-либо у меня был. А после ушел, больше не сказав ни слова. Я истерично захихикала, понимая, что мне и в этот раз ничего не пообещали. Пара слов о магах и просьба верить. Все, что у меня есть на данный момент. До свадьбы осталось всего две недели. Что бы там ни планировал Райан, я не могу полностью полагаться на него. Вот же... черт, языкастый! пришел, взбудоражил, ничего не сказал толком и ушел. Зачем приходил-то? Нет бы сказал. Да, милая, я все исправлю, женюсь на тебе. Ничего не сказал. А мне думай, что он там себе представил и что будет делать. Амилей, вы тут? Раздалось из зала. А вот и Элен пришла. Я как раз отвлекусь от мрачных мыслей. От любых мыслей. Взгляд упал на кольцо. Что же ты хотел, Райан? Зачем держишь на поводке, но не подпускаешь близко? Что за тайной тебя окружают? Но больше всего меня мучил главный вопрос. Почему я должна верить в Инквизитора, а он не доверяет мне настолько, чтобы рассказать свою тайну? Здравствуй, элен Проходи. Я улыбнулась девушке, убирая вторую чашку в раковину. Ну что? «Готова к обучению?» «Готова!» — счастливо кивнула девушка, надевая фартук и косынку. «Я у бабушки училась печь хлеб». «Хорошо. Тогда вечером поставишь тесто, а завтра с утра придешь и испечешь. кивнула я. «А сегодня я научу тебя готовить бисквит». Мне нравилось готовить, и я видела, как это нравится Элен. Она с огромным интересом следила за моими движениями, записывая пропорции себе на листочек. «Да, надо...» Пропорции написать и поставить на видное место. Пусть будут всегда перед глазами. Я-то многое помню. Этот бисквит мы решили сделать на продажу. Я его отложила в сторону, чтобы позже приготовить крем и пропитку. А второй бисквит готовила уже сама Эллин, разумеется, под моим контролем. Пока следила за приготовлением, думала, когда же можно вводить еще виды теста. Например, песочное или слоеное. Я мечтательно зажмурилась, представляя, какой вкусный получится Наполеон. Но пополнение ассортимента должно быть постепенно. Не стоит раскрывать все карты одновременно. И сразу стало грустно. А ведь у меня времени всего две недели. Через две недели я стану замужней дамой, графини. Графини не может печь пирожные. Амили, с вами все хорошо? Элен нахмурилась, глядя на меня. Да, все в порядке. Продолжай. Я сейчас подойду. Натянув улыбку на лицо, я выскользнула с кухни и поднялась на второй этаж. Серый где-то шастал, Тёмка гуляет с кормилицей, все пределя. Взяв чистый лист, я принялась быстро записывать рецепты теста, а после виды кремов и пропиток, которых было в разы больше. Все это я должна показать Элен всего за каких-то две недели. Я не хочу. Не хочу возвращаться в огромное холодное поместье, туда, где правит лицемерие, слуги. Я представляю, что будет, когда мы вернёмся. Нет, мне никто слова не посмеет сказать, ведь за это могут наказать. Даже взглянуть с насмешкой не посмеют. Но за спиной. Ох, перемывать кости мне будут долго и с упоением. Не знаю, что там хочет придумать Райан, но я почему-то уверена, что жить мне в поместье с бароном. А каким мужем он будет? Будет ли настаивать на супружеском долге или же найдет любовницу позговорчивее? И то, и другое позорно для меня. Для всех нас. Для подданных лишь повод позубоскарить. Тряхнув головой, я отогнала грустные мысли и продолжила дальше записывать. Ничего, у меня есть целых две недели, чтобы научить девочку готовить. А дальше? Дальше я придумаю что-нибудь. Можно сдать в аренду пекарню и получать каждый месяц определенную сумму. Можно получать доход и просто платить жалование. А может, и продам. Многое зависит от мужа. Я старалась не думать, что Райан что-то изменит, что через две недели я стану женой Инквизитора. Или же просто его величество передумает и не станет принуждать меня к браку. Последнее слишком неправдоподобно. Но я же мечтаю, верно? Через два часа мы с Эллин пробовали пирожные, которые она сама приготовила. Да, пока они были суховаты, им стоило постоять хотя бы несколько часов, пропитаться. Но и так для первого раза вполне неплохо. — Ну что, готова к завтрашнему дню? — с улыбкой спросила девушку. — Готова? — кивнула она. — Во сколько мне приходить? — К пяти утра. Я бы предложила ей жить в доме, но вторую комнату заняла кормилица, а больше места нет. Проводив девушку домой, я подготовилась к завтрашнему дню. Пока Элен будет торговать, я схожу на рынок и закуплюсь всем необходимым, чтобы показать девушке, как готовить слоеное тесто. А заодно, если купить побольше масла, то и песочное опробуем. Следует поторопиться. Да, за две недели невозможно стать кондитером, но ведь и я не профессионал. На следующий день я отправилась на рынок, уже предвкушая, как после обеда буду учить делать печенье и язычки. Я ходила по рынку, внимательно присматриваясь к продуктам. Денег особо не жалела. Смысл? Через пару недель мне не надо будет думать о финансах. Пару часов спустя я, сложив покупки в корзину, направилась в сторону дома. Почти вышла с территории рынка, как удивленно застыла, увидев бабушку лени, спокойно выбирающую травы. — Бабушка Лени, здравствуйте! — кинулась я к старушке. — Как у вас дела? Ух, я даже не успела извиниться перед вами! «Не за что извиняться, деточка!» — фыркнула женщина. «Не твоя это вина была. Расскажи мне, как там пекарня? Я слышала, ты там что-то новое продавать начала». «Начала», — кивнула я. «А хотите, пойдемте в пекарню, я вам все покажу. Расскажу». «Далеко идти», — поморщилась женщина, кивая на свою корзину, доверха забитую едой. «Я же в другой стороне живу». «Ох, и правда», — нахмурилась я. «Знаете, а вы скажите, где живете, а мы к вам придем, хорошо?» «Хорошо, конечно!» Старушка кряхтя поставила корзину на землю и глубоко задышала, утирая солбопод. «На краю города я живу. Вон туда, по улице и до самой стены». Я нахмурилась. «Вроде как мне говорили, что бабушка Лени уехала из города, разве нет? Неужели меня обманули? Но зачем? Неужели таверна получена незаконным путем?» Я обязана это узнать, но уж точно не стоя посреди рынка. Бабушка Леня, идемте, я вам помогу донести покупки. Я подхватила корзину, оказавшуюся несколько легче, чем я ожидала. Бабушка что-то рассказывала, благодарила за помощь, но я не слушала. Мои мысли были заняты другим. Вот и пришли, — внезапно заявила старушка, а я недоуменно осмотрелась. Самый край города. Здесь практически не найдешь хороших домов, но вот это, это же сарай. «Вы здесь живете?» Задохнувшись от шока, спросила я, поворачиваясь к старушке. «Живу?» Старушка как-то странно улыбнулась. «А ты здесь умрешь?» Я не успела из звука произнести, как на голову опустилось что-то тяжелое, лишая меня сознания.